Глава сорок вторая. Милые големы. Слезы градом катились по щекам. Я быстро бежала по серым коридорам, поднимаясь все выше. Остановись, Мэрилин. Вольтер брызнул прохладной водой мне в лицо. Я дернулась и встала. Можно и здесь попробовать переместиться. Представь то место, куда ты попала, выполняя первое задание. Да. Зубы стучали. Успокоиться не получалось. Сейчас. Не успела моргнуть глазом, как стояла на тёмной тихой поляне, где-то ухала ночная сова, над головой висела серебряная луна. Получилось. Успели. Похоже, это выдохнули одновременно все. Я медленно оседала на землю, ноги отказывались меня держать. Напряжение отпускало, и боль в тройне усилилась, глупя по ногам, горлу и голове. И почему я не лекарь? Пока силы не покинули меня, нужно что-то сделать. Костёро разводить? Мой взгляд переходил с Лиси на Вальтера. Да, только Вальтер замялся. Что только? Руки рожались, клетки упали, стукнувшись о землю. Коробочка с другой стороны. Благо, трава была невысокая. Дерево нужно срубить, но не простое, а чёрное, мёртвое, а оно очень твёрдое. Будешь колотить не пробьёшь. Вперёд выступил Гоник. Можно было бы водой или огнём магическим Ну, чёрные стены из нас почти всю магию выпили. Я тоже плохо себя чувствую. Как же холодно. Мой взгляд наткнулся на развалины, что остались от дома. Валентайн постарался, сейчас даже не погреться. Да, очистить место не смогли, разрушили, вздохнула Леся. Мы поможем в благодарность за спасение, один из големов подал голос. Освободие. Но ну, вы такие маленькие, сможете ли срубить целое дерево? Сомнение сквозило в моём голосе. Клетка нас сдерживает, мы большие и сильные, шимит, посмотрел мне в глаза. Я кивнула и дёрнула за дверцу первой клетки. Ничего не вышло. Слёзы вновь наполнили глаза. Палец протяни, заключим договор на крови, что отслужим тебе верой и правдой один день, прошептал второй. Придётся остатки магии у тебя забрать, чтобы не сгинуть просто так, нужно довести дело до конца. Хотя бы сердце уничтожу, когда они еще одного крикуна найдут. Возможно, те совсем вымерли, раз за этим так гонялись. Согласно договору, хоть день, да по поводу хозяйкой Големов. Мы Шимид и Мишуд заключаем договор с Эльфикой на сутки. Клянемся служить верой и правдой. И оба впились острыми угненными зубами в мои указательные пальцы. Но боли я не почувствовала. Остальное тело болело так. Что это был просто укус комара. Неожиданно мне полегчало. Может, голимы лечить умеют? Боль чуть отступится минут на 20, пока идёт привязка, а потом вернётся, с сожалением произнёс Мишут. Клетки на глазах рассыпались. Как ни уговаривала на злая Марена служить ей, ничего у этой ненормальной не вышло. Пусть нас и поймал сильный маг огня ужасной ловушкой, посадил в клетки и продал, словно вещь, но мы свободные голимы. И такие красивые, прошептала я. Два огненных селотча распрямили плечи. Сильнее нас только природный вулкан. Мишу тышимет по-своему, поняли мой комплимент. А теперь показывайте, где растет нужное дерево. Огненные мужчины помахали руками, покрутили шеи, разминаясь, и двинулись в путь за гоником. Я, наверное, тут вас подожду, друзья мои. Тихо произнесла вслед удаляющимся огненым големам. Мои, пусть на сутки. Гордость за себя распирала. Жаль, что никому не похвастаться. Наверно, Айрис никогда не увижу, как она там, лучше ли ей. Лися гладила меня по шее, сидя на плече. "Держи водички", Вальтер подставил лодошки с прохладной водой к моим губам. Я послушно выпила подношение. Через время боль вернулась. Больше всего ныли ноги, которым досталось от чужой огненной магии, и котлас вариво. Сейчас после заключения договора я могу трогать големов, никаких ожогов не будет. Постановоя, я тихонько загнула штанину, краснота переходила в альдери. Главное их не трогать. Удар, ещё удар, потянула жонным деревом. Работают големы, молодцы. Присев возле ближайшего пня, стала ждать магических работников обратно. Сначала показался толстый ствол. Чуть опустив глаза, улыбнулась. У стволавы росли четыре огненных ноги. Просто с земли мне было не видно, голов големов, что тащили это чёрное чудовище. Так, сейчас внутри ствола выжигаем дупло, складываем туда сердце, травы и всё это поджигаем, командовал гоник. Голимы без разговоров выжгли дупло. Это сколько же в них силещи, что они вот просто так в магическом дереве дупло выжигают. Постановоя, я поднялась, открыла коробочку. И аккуратно положила сердце на дерево. След полетели травы. Все те же Мишут и Шимет подожгли сердце. Дерево весело затрящало. Голи мы не переставали поддерживать огонь. Вот и сердце с травами занялось. Травы перебивали аромат вонючего сердца, но полностью запах скрыть не смогли. Отойду подальше, ужасный запах. Рукой прикрыла и нос, и рот. Тихонько проковыляв, села на развалины дома. Сейчас бы лекаря или обезболивающее. Ноги били в набат, требуя от мозга помощи. Лиси, не знаешь, в этом лесу можно найти обезболивающие травы? Лисичка, глядя на меня, заплакала. Ты слабеешь. Мне нет, куда взять магию, чтобы подлечить тебя, милая Мэри. Прости меня, но в этом лесу давно ничего хорошего не растет. Но ну, до чего, милая, не расстраивайся, все будет хорошо. Я погладил лисичку между ушей. Все, сгорела хозяйка. Сама пепел развеешь или нам доверишь? Шипел Мишут, вращая глазами головешками. Не в силах говорить, махнула Голему рукой, давая добро. Пусть веют кого хотят, куда хотят. Глаза закрывались. Да вот она, злодейка, что покусилась на ее величество. Какой же все же противный голос Устона. Но почему невесты его не заклевали? Будь он не ладный. И как нашли? Быстрее. Метко. Я уже совсем забыла, что Валентайн навесил на меня метку. Мой взгляд сфокусировался. Через портал вышли 10 магиков во главе с милым генералом. "Валентайн", прошептали мои губы. "Стройся, маги, готовься", закричал разозлённый вал, увидев, что возле меня стоят огненные големы. "Мне нужно, Валентайн", говорила я тихо, но его высочество меня услышал. "Мои големы не причинят вам вреда. Я сдаюсь". Уходите, пока не позову, посмотрела я на Мишута и Шимита. Они поклонились и, превратившись в маленькие угольки, улетели ввысь. Но через мгновение я почувствовала шевеление в карманах пиджака. Мысленно улыбнулась. Не покинули меня магические существа. Мэрилин как-то могла напасть на императрицу? Валентайн подошёл ближе, морщинка на лбу расправилась, злость из глаз исчезла. "Та же я не смогу заступиться и выбить для тебя заключение". За императрицу тебе грозит смертная казнь. Наклонись, выполни мою последнюю просьбу, Валентайн МакДеннел Брик. Открыть портал. Девушка ранена, лекаря срочно. Взгляд генерала упал на мои повреждённые ноги. Он попытался поднять меня на руки, но я, собрав последние силы, одной рукой схватила его за руку, не давая поднять меня, а другой силой притянула к себе за ворот пиджака. Слушай сюда, пока могу говорить. Он удивился моей силе и настойчивости. Выслушаю, Мэри. Императрица хотела убить императора, а тебя опоить. Ты можешь мне не верить, но на полу должны остаться доказательства злого умысла. На каком полу? Императрицу нашли в её покоях, там всё чисто. Я застонала. Этот бой проигран. В тайной комнате она варила зелье. Если это всё, то идём. Твои раны на ногах начали кровоточить, как бы ни яд в них попал. обеспокоился принц. попал, скорее всего. слушай, мое дыхание касалось его щеки. свяжись с духом замка, он все тебе расскажет, если захочет. а если не захочет, то останови своего отца и император эльфов. они хотят воскресить твою невесту. для этого и нужно было сердце крикуна. Валентайн дернулся, словно от пощечины. ты бредишь, женщина. в голосе появился металл. И больше не слушая меня, встал. Не нужно призывать из того мира ту, которая ещё жива. Послушай своё сердце, любимый Валентайн. Это последние слова, что успели произнести мои губы. Сознание решило покинуть ослабленное тело. Риа Каря.